Глава 49 «Готова?» — спрашивает мама. Мы стоим на почте в очереди за марками. Королевская почта. Когда мы только переехали в Великобританию, я думала, что это личная почта королевы, чтобы простой народ мог писать ей письма. На обратном пути мама предложила зайти за блинчиками в ларек в Хемстеде. Я отказалась, сказав, что не голодна. Ты же ничего не ела. Надеюсь, ты не на диете?» Мама придерживалась строгих нравов по поводу подростков. «Нет, я не пыталась сбросить вес. Просто кусок в горло не лез. С того самого случая с кофтой у меня пропал аппетит, и любая еда на вкус была как картон. Мама как раз говорила мне о том, как я красива такой, какая есть, когда рядом с нами возникла старушка. Амилия Роуз?» Она замигала. «Соседка Мэтти, та самая суп с мацой». Из сечатой сумки торчали банки с консервированным хреном и маринованными огурцами миссис Элсвуд. Мама одарила ее вежливой улыбкой и осведомилась, как ее дела. Старушка вытянула шею и, понизив голос, сообщила. «Вчера ко мне приходили». «Кто?» «Полицейские», — гордо ответила миссис Коэн. «Поздно, ближе к восьми вечера. Я уже успела переодеться в ночную рубашку». «Что они хотели?» — спросила я, сложив на груди трясущиеся руки. «Искали Мэтти». «Мне как будто вспороли живот. Вот-вот вывернет». «Не знаю, что почувствовала мама, только лицо у нее стало белым, как мел». «Что спрашивали?» Миссис Коин поставила авоську на землю, развела ладони, будто взвешивала фрукты». «Странно все это». «Что именно?» В мамином голосе промелькнуло нетерпение и что-то еще. Кажется, паника. «Выясняли, видела ли я, что он приходил поздно, в ночи убийств?» Она закрыла глаза и покачала головой. «Ну и дела». Мама так сжала ручку сумочки, что побелели костяшки. На виске запульсировала жилка. «Не думают же они...» «Мэти? Такой мужчина?» «Конечно, нет. Сказали, что так положено. Проверяли всех одиноких мужчин в Кэмптоне. Протокол у них такой». Мама прочистила горло, прежде чем заговорить. «И вы смогли?» Старушка смотрела на нее в замешательстве. Поправила очки, словно это помогало лучше слышать. «Смогла что, дорогая?» «Подтвердить, где и когда он был, — пояснила я. Мое сердце заходилось». Миссис Коин похлопала меня по руке. Ладонь у нее была теплая, ногти покрыты коралловым лаком. На пальцах старомодные кольца ярдли лавандер. Забавно, как работает память. Я прекрасно помню, как она выглядела, как было душно от горячих батарей, как пахло женой пылью. И совсем не припоминаю, что же я сказала дальше, от чего стал гореть желудок и к горлу подступила тошнота. Я не смогла ответить. В моем возрасте она задумалась. Я сказала им, какой Мэтти чудесный человек. Вежливый, услужливый, дай бог ему здоровья. Работает так много, сколько времени проводит в кризисном центре. Надеюсь, начальство его ценит. «Вы сказали об этом полиции?» — уточнила мама. «О чем?» «Что он работает допоздна?» «Нет, дорогая, не говорила. Думаешь, стоило?» «Нет, не думаю». Прозвучало это неуверенно. «Ты поверила?» — спросила я у мамы, когда мы сели в «Вольво» и тронулись в сторону дома. Сердце мое бешено колотилось. «Чему?» «Что полиция приходила к ней просто так?» Она тяжело вздохнула. «Честно, я уже не знаю, чему верить». Все оставшееся время мы молчали. Я смотрела в окно, мама на дорогу. Тем вечером курьер привез охапку цветов, 24 розы с длинными стеблями и открытка с медвежонком, обнимающим красное сердечко. На обороте почерком Мэтти: "Ты смысл моей жизни". М. Не разворачивая упаковки, мама оставила цветы на кухонном столе. К утру розы завяли.